«Эпилог. Помаши папе ручкой. Вот так!» — шепчу я двухгодовалому малышу, который сидит у меня на коленях. Блейк смотрит на нас с паркета стадиона Стейплс-центра и счастливо улыбается. Теперь в его жизни есть еще один человек, которого он всегда находит взглядом в заполненном зале. Его сын. Майкл. Да, мы назвали его в честь Майкла Джордана. «В этом году Блейк подписал контракт с Лос-Анджелес Лейкерс, и мы втроем переехали в наш новый дом в Беверли-Хиллз, чем вызвали море недовольства со стороны моего отца. Он никак не расстанется с мыслью, что его зять будет выступать за Бостон. Сейчас я сижу дома и занимаюсь воспитанием Майкла, а свободное время пишу колонки для сайта nba.com. Нейт до сих пор живет в Лос-Анджелесе и иногда заезжает к нам в гости». Я не тешу себя надеждой, что они с Блейком когда-то станут друзьями, но парни подчеркнут а вежливы друг с другом, и этого мне достаточно. Я знаю, что в глубине души мой муж очень признателен Нейту за то, что когда-то он, наступив на свои желания, пригласил его на мой день рождения. В прошлом году Клэр вышла замуж за Джейсона, и, кажется, именно ее, а не наша свадьба, утерла такие веснущий нос жене принца Гарри. А вот Элайза и Дерек расстались. Она в шутку говорит всем, что причиной стало то, что он так и не смог завоевать для нее титул лучшего игрока. Сейчас они оба встречаются с другими людьми и, кажутся счастливы. Жизнь непредсказуемая штука. Оливия Хантер все-таки назвала меня своей дочерью. После того, как родился их долгожданный внук, Райан Хантер приехал ко мне в палату с огромным букетом и сказал, что я лучшая невестка на свете. Я заплакала и обняла его. Все то, о чем я когда-либо мечтала в моей жизни, сбылось. Ну или почти все. «Блейк!» – жалобно хнычу я, пока он везет нас с Майклом домой после игры. «Я хочу девочку. Маленькую сестренку для Майкла». «Сестренка!» – бурчит Майкл из детского кресла. Блейк подмигивает нашему малышу и крепко сжимает мою руку. Обещает. «Будет тебе дочка!» Я расслабленно откидываюсь на спинку сиденья и счастливо улыбаюсь проносящимся за окном солнечным пейзажем Калифорнии. Блейк меня никогда не обманывает. Конец!